Вот все закончится, и пойдем в собор, какой ты выберешь. «Божьей матери нечаянная радость», — тут же ответила Лариса. Собор она выбрала в своих мечтах уже давно. «Садись за стол, кое-что поделим», — сказал Страхов. Он достал из рюкзака чемоданчик и вывалил его содержимое на стол. Лариса при виде такого количества долларов округлила глаза, «Это все наше?» «Нашего здесь ничего нет», — ответил Страхов. «Это грязные, кровавые деньги. И отмыть их можно, только пустив на правые дела». Он отложил в сторону десять штук баксов. «Это Коляну Лисе. Он заплатил за меня аналитику». «Еще пять штук он определил на памятник Марине Еремеевне Ивановой» помощнику по кадрам главного, якобы погибшей от наезда автомашины, рванувшей на зеленый свет. Десять тысяч легли отдельной горкой. Это в семье Бориса Миронова. Ходят слухи, что тяжко его жене с мальчишкой приходится. Осталось 25 штук зеленых, и Страхов аккуратно упаковал их в целлофановый пакет. Не спрашивая Лариска, куда пойдут эти баксы. Скажу только, на правое дело. Значит, нам с тобою ничего? Постаралась скрыть разочарование Лариса. И тут же решила. И не надо. Обойдемся. У нас и так все есть. Так уже все? Есть ты. Есть я. Будет еще маленький страх. Уверена? Обязательно. Уж я постараюсь. Вечером они поехали к Николаю Ивановичу. По пути страхов сказал, чтобы там у Коляна она увела Машу, ну, к примеру, в сауну и дала возможность поговорить ему с Николаем Ивановичем наедине. Женщины расцеловались, набормотали друг другу кучу комплиментов и тут же испарились. «У тебя будет кому сесть за руль моей машины?» — спросил Страхов. «Обижаешь! Тогда я могу выпить немножко. Ну, а я тем более!» Страхов поднял рюмку. «Тост у нас, разбойников, простой!» — пошутил он. «За удачу! Он положил перед коляном десять штук баксов. «Возвращаю долг». «Ты чего?» — изумился Николай Иванович. «Живешь без понятия». «Возьми их, друг мой Николай Иванович. Ты мне крепко тогда помог с аналитиком. Ты платил, я возвращаю». «Возьми, а то на глазах у тебя сожгу». «Ох, правильный ты человек, Страх!» с удивлением произнес Николай Иванович. «Ну, такой правильный, что аж тошнит от тебя!» «Но эти деньги возьму, потому что догадываюсь, откуда они. А потом куплю на них что-нибудь Ларисе, когда ты ее в церковь поведешь». «Николай Иванович, есть серьезное дело», сказал Страхов. «Излагай. Мне нужны... Калаш с рожками, парочка гранат, машина, от которой ничего не останется. Еще одна машина. Вернул целехонькой. И самое главное, надежный, умелый, молчаливый парень, который бы меня прикрыл. Все расходы на мне. Если хочешь мне помочь, считай. Но сначала скажи, есть у тебя такой парень? «Не как на барана собрался?» — сообразил Колян. Страхов не стал скрывать и вилять. «На него».